Часть первая. Горькая ягода. Я до сих пор не понимаю, как я не шизанулась в те январские дни окончательно и бесповоротно. А ведь дошла до зашнуровки в смирительный кокон, до попытки укусить профессора Авербаха, большого спеца по психам и тому подобного. Впрочем, потом мне объяснили, что я была тихая, просто никого не узнавала, ничего не ела и не пила, Спала 24 часа в сутки и решительно отказывалась просыпаться. В общем, покинула этот мир, удрала в сплошной сон, хотя, если честно, это был не сон, а какая-то бездомная, темная яма, куда я все падала и падала, совершенно не пугаясь этого падения, тупая и бесчувственная, как бревно. Попробуйте долбануть в любимое зеркало чем-нибудь тяжелым, разнести его в дребезги, а потом, спохватившись, попытаться склеить его по новой. В детстве со мной такое случалось. Я баловалась с дедовыми гантелями и грохнула в его кабинете овальное трофейное зеркало, которое он в библейские времена привез из Германии. Тяжелые толстые осколки брызнули и посыпались из бронзовой рамы с фигурками пастухов и пастушек, которые играли на свирелях и танцевали «Нечто пейзанское». Перепугавшись до икоты, я пробралась в кухню, где наша хроменькая домоправительница Гаша варила в тазу на дровяной плите варенье из слив нашего сада, уперла пакет муки, замесила в кастрюле клейкое тесто и попыталась на его основе восстановить зеркало в прежнем виде. Самое интересное, что тесто осколки действительно прихватывало как клей, и если не считать натеков, которые вылезали из швов, Издали зеркало выглядело неповрежденным, во всяком случае я на это надеялась. Но цельного изображения не получалось, каждый из осколков кривил и отражал только часть чего-то. Моей искаженной рожицы, книжного шкафа, бревенчатой стены, вида на реку из окна и даже часть пассажирского причала на той стороне Волги и опору главного городского моста. Каждый осколок Честно отражал свое, но собранное в единое зеркало. Они испугали меня картиной безумия. Я ждала большой взбучки, но Иннокентий Панкратыч, дедулечка мой обожаемый, увидев разбитое зеркало, грустно улыбнувшись, сказал: Запомни, Лиска, есть вещи, которые не склеиваются. Грохнешь и с концами. И главное из этих вещей называется жизнь. Запомнила? За то, что опять ко мне в кабинет без спросу влезла, объявляю тебя мелкой пакостницей. Но вот за то, что старалась замылить свое преступление и до теста додумалась, отпускаю тебе сей грех. Гаша орала на меня, как резаная. Зеркало разбить по приметам означало большие неприятности, и, если честно, вломила мне по заднице хворостиной, а дед выкинул осколки — и заказал в своем НИИ художнику-оформителю портрет генетического гения, чешского, вернее, австро-венгерского имперского монаха Менделя. Художник, который писал к торжественным дням плакаты и лозунги, набил руку на головах членов политбюро и из состояния самогонной задумчивости выходил редко. Он перерисовал масляными красками из какого-то научного труда изображения монаха, разбив на клеточки, но внес некоторые собственные детали. Как я додумалась гораздо позже, ученый-монах был из иезуитов и вряд ли ковырялся бы с фасолью и бобами в своем огородике при монастыре с православным крестом на рясе. К тому же художнику не понравилось, что он гололицый. По его мнению, священнослужитель непременно должен носить бороду. Учитывая место пребывания гения в Чехии, он сунул ему в руку громадную кружку с чешским пивом. Так что древний монах Мендель – У него получился веселеньким, немного похожим на бравого солдата Швейка, немного на Распутина, немножко на известного всему нашему городку Забулдыгу, не вылезавшего из пивнухи при вокзале и носившего кличку Насос. Щечки у монаха Менделя были как яблочки, и вид явно поддатый. Большой авторитет по картошкам и прочим посленовым, академик Иннокентий Панкратович Басаргин, стручочек мой дорогой, Ржал, разглядывая портрет, но вставил его в бронзовую раму от стекла не без удовольствия. В молодости он много претерпел во времена борьбы с космополитизмом и вейсманизмом-морганизмом. Лишь по случайности не был посажен и скрывался под видом младшего лаборанта в филиале НИИ по картохе на Большой Волге, коим потом и руководил так что к монаху Менделю он относился с большой приязнью и повесил его условное изображение над своим рабочим столом в кабинете персонального особняка. дедульки уже несколько лет нет в живых, его не и накрылся. Наш с ним дом стал для меня чужим, и вряд ли новая владелица сохранила этот портрет. Она дама отрезвомыслящая, и если что-то и оставила для себя от прежних владельцев», то, возможно, только картину с пейзажами и коровками в уникальной бронзовой раме. Истинную ценность вещей эта стерва всегда определяла точно. Если обратиться к генам, то я абсолютно уверена, что способность видеть смешное, даже в страшном, ржать, когда хочется плакать, загонять собственные боли и страхи куда-то за пределы сознания, быть невозмутимо наглой, когда другая дрожала бы и скулила, поджав хвост, это у меня именно от Панкратыча. Что касается разбитого в детстве зеркала и его осколков, то сравнение с ним пришло мне в голову, когда сызново стала осознавать себя целой, а в те минуты, часы и даже дни, когда я впервые пришла в себя, то, что сохранилось под моей черепушкой, было мешаниной из осколков раздробленного зеркала, каждый из которых отражал только частичку того, что я помнила и знала. В этом зеркале зияли пустоты, черные дыры и провалы наряду с осколками, которые, сверяя и слепя, отражали какие-то лица и предметы, и никакими усилиями я не могла их удержать на месте, чтобы разглядеть хоть что-то. Все это кружилось в голове, вызывая тошноту, и я знала только одно — чтобы остановить это верчение, нужно открыть глаза. И я открыла. Было тепло и очень тихо так что слышалось журчание воды в батареях правого отопления. Сильно пахло лекарствами и почему-то свежим сеном. Окна были задернуты тяжелыми шторами, только поверх их пробивался свет. Я разглядела потолочный плафон, роспись подшагала, местечковые. ухожуры барышня парили над крышами, не признавая законов гравитации. До меня дошло, что я не в Москве, до которой больше сотни верст, а... В нашей загородной резиденции, которую Симсим -Сим не без усмешки называл территория, подразумевая ее суверенность, независимость от внешних сил и сверхмощную защищенность от посторонних вторжений, охрану, систему камер наружного наблюдения, электронно-сторожевые штучки и прочую фигню. Я лежала на высоких подушках, почти сидела, и, даже не повернув головы, поняла, что Симсима рядом нет. Громадный, тяжелый, меховой, от своей почти медвежьей волосни, он источал такое мощное тепло, грел, как паровой котел, что я иногда уползала от него подальше. Благо, площадь нашей суперкровати величиной со стадион это позволяло. В такой кровати можно было без всяких неудобств назначать свиданки, скандалить, ссориться, расходиться и мириться, что мы с ним почти каждую ночь и делали. Но сейчас его рядом не было, И это меня озадачило. Может быть, он вышел? Я повернулась к прикроватной тумбе с холодильником. Там мы держали кое-что хмельное или просто холодненькое, чтобы не искать среди ночи, не спускаться ниже этажом в буфетную или в кухню. На ночь Туманский выкладывал на тумбу всякую мужскую хурду-мурду. Свой любимый роликс с уже затертым браслетом, мобильник, кисет с табаком, пару трубок, одну куришь, вторая отдыхает зажигалку зипа, ключи и, над чем я постоянно издевалась, здоровенный армейский пистолет ТТ с побелевшими от возраста щечками, затертым белесым стволом производства аж 1943 года. Это было просто нелепо содержать в охране почти десяток аглоедов во главе с отставным подполковником Чечерюкиным и в то же время постоянно таскать с собой этот ствол. Ну, если бы хотел... Как каждый мужик завести себе стреляющую игрушку, так распорядись, и тебе добудут какую-нибудь супер с прибамбасами. Но сим, сим заявил мне, что выменял эту штуку на ящик водки у какого-то ветерана еще во времена своего туманного отрочества. Намекал, что пару раз она его выручала, где-то на магаданских приисках, в пору его такой же туманной юности, и, в общем, дал понять, что я лезу не в свое дело. Я долго пялилась в темень, Ничего этого, ни трубок, ни прочего рядом не было и самой тумбы не было. На ее месте стояла какая-то никелированная хреновина со стеклянными пузырьками и банками, из которых свисали тонкие, как щупальца, прозрачные кишочки с иголками. Капельница, что ли. Вскинув руки, я поняла, от чего так болит в локтевых сгибах. Они были истыканы медицинскими иглами. В меня вогнали, видимо, не один литр какой-то дряни. Зачем? Я нифига не помнила и долго, старательно, как макака-банан, изучала свои руки. Они мне не понравились. Мало того, что маникюрный лак слез с ногтей, и они выглядели отвратно, кто-то подстриг их коротко, как младенцу, чтобы несмышленыш не, не отцарапал сам себя. Пальцы стали прозрачными, явственно обозначились маслы, и я вдруг догадалась, что сильно исхудала. Я прислушалась к себе. Голова была пуста, как барабан. Я потрогала ее. Я была в косынке. Я сдернула косынку и явственно ощутила, что я лысая. То есть не лысая, а наголо наголоострижена. Видно, достаточно давно, потому что волосы уже отрастали и кололись, как щетинка. Господи, на кого я похожа? Неудивительно, что мой Туманский куда-то свалил. Кому нужен такой урод? Я скинула с себя легкое одеяло и обнаружила, что на мне какая-то сиротская ночная рубашка из байки — Под ней явственно обозначилось то, из-за чего меня еще в школе дразнили оглубля и дрына. Из трех измерений у меня осталась только высота, мои почти 180 сантиметров. Зеркало, дайте зеркало. Я не знала, кто меня обкорнал, я понятия не имела, сколько я пролежала под капельницами и вообще, что со мной произошло, но поднимите любую из нас из гроба. О чем мы возопим прежде всего? Дайте зеркало. Чтобы оплакать самое себя, но убедиться в том, что что-то все-таки осталось, и если осталось, то что с этим делать, я собралась с селенками, спустила ноги с постели и постаралась нашарить меховушки. Тапок на своем месте не было, от слабости закружилась голова, но я все же сползла с кровати, утвердилась на шатких ногах и, держась за стенку, пошла к зеркалу. Ковер был слишком мягкий и толстый, ноги утопали в нем, как в траве, я злилась, не находя твердой опоры. Зеркало стояло в углу, вернее, должно было стоять. Такая трехстворчатая древняя махина с низким широким подзеркальником, чем-то похожая на иконостас. Цены ему не было. Этому дворцовому зеркалу, в которое смотрелась какая-то там императрица, чуть ли не Анна Иоанновна, над его оправой из Малахита трудились уральские мастера-камнерезы. Зеркало где-то откопала первая жена Симсима Нина Викентьевна. Его отреставрировали, малахитовую раму и медные подсвечники по бокам не тронули, потускневшее же стекло сменили на новое швейцарское. Я избавлялась от всего, что напоминало о бывшей Туманской, но на зеркало рука не поднялась. Во-первых, оно было неподъемное, как царь-пушка, а во-вторых, темно-зеленый малахит в черных прожилках был необычайно прекрасен. Такой бывает густая листва в разгар лета, играющая оттенками, прохладная. Ну и уж, если честно, этот цвет совпадал с цветом моих глаз. Правда, только когда я бываю в стрессе, в психе, то есть. Тогда мои буркалы зеленеют до черноты. Зеркала на месте не было. На паркете, где оно стояло, выделялся светлый квадрат. Я смотрела на все это, обалдела. Как же его отсюда вытащили? А главное, зачем? Потом-то я узнала, что моя полупомощница, полусекретарь, полукомпаньонка, Элга Карловна Станке. Точно просчитав, что прежде всего я поползу к зеркалу и от одного вида своей рожи войду в ступор и сорвусь в шизу по новой, распорядилась его на время убрать, пока я, значит, не очухаюсь. Но в те первые минуты, когда я вынырнула в этот мир, я этого не знала и сразу начала заводиться от того, что кто-то нагло хозяйничает у меня, Я нашарила выключатель и врубила электричество. Откровенно говоря, я эту спальню не любила, и если бы не Семсим, сим давно бы сделала в ней все по-своему. Мне тут всегда было неуютно и холодно. Помещение было слишком огромным для спальни. Лепной потолок с этим идиотским плафоном возносился слишком высоко. Прежняя хозяйка любила прохладные тона. Здесь было много темно-серого, ковер на полу, шторы а также лилового и синего, этим цветом были оббиты стены. Кровать была ослепительно белая и холодная, как льдина. Но здесь был сим-сим, и его хватало на то, чтобы согревать все это одним своим присутствием. По-моему, Туманский никогда не замечал декоративных изысков Нины Викентьевны. Он с большим бы удовольствием дрыхнул и на сеновале, было бы с кем. Я, конечно, имею в виду себя... Возле дверей я рассмотрела два видавших вида чемодана из желтой кожи с наклейками отелей и авиакомпаний. Поверх чемоданов была брошена любимая куртка Туманского, на ней лежал ноутбук, и я вдруг припомнила, что Сим-Сим собирался куда-то уезжать. Или он уже приехал. Я побрела к окну, нажала на кнопку автомата, штора разъехалась наполовину, волочась по полу и шурша, и я прижалась лбом к оконному стеклу. Оказывается, была ночь. Окно было мутно-мокрым, не то от дождя, не то от снега, дул сильный ветер. У главных ворот, замыкавших периметр ограды, с проволокой поверху, у старожки и гаража горели фонари, выхватывая из мглы часть территории, и можно было разглядеть, как колышутся от ветра черные, голые деревья вдоль дорожек. Дом стоял на холме, и с высоты второго этажа, где располагалась спальня, был хорошо виден пруд. По дальнему берегу его, сгорбившись, брел с овчаркой, Охранник в брезентовке с капюшоном. Лед на пруду почти растаял, ветер зыбил черно-блестящую воду. Это меня почему-то испугало. Я закрыла глаза, зеркальные осколочки мельтешили и кружили, но я напряглась и остановила эту карусель. Я четко увидела, как один из осколков отразил то же озеро, но в твердых застругах чистого неба и льда, деревья, опушенные инеем, морозный туманец, подкрашенный красноватым солнцем. Я знала, что наступал важный день в моей жизни. Но тут сильно заболела голова, и все вновь закружилось в зеркальном сиянии, пока мне не удалось опять тормознуться и разглядеть новое отражение. Ночь, муж Гаши, дядя Ефим, в кожухе, валенках и Заячьем триухе, Под датой бродит по заснеженному огороду за их избой и поджигает фитили китайской пиротехники. В черное звездное небо с шипением взлетают ракеты, взрываются в вышине, осыпая серебряным искристым дождем все вокруг, выбрасывают фонтаны алого, зеленого, золотого, синего огня, освещая покрытое снегом, похожее на днище опрокинутых лодок, крыши исп, погруженной в сон деревни. «Дядя Ефим орет, ура!» а я стою на пороге их баньки и плачу, потому что окончился мой самый счастливый день. В этот день я из бездомной девицы Лиски Басаргиной превратилась в Елизавету Юрьевну Туманскую, законную супругу Симсима. Нас бракосочетали в то утро в тихаря, в ЗАГСе моего родного городка, и я притащила Симсима со товарищей в Гашину деревню, потому что близких родичей у меня не осталось, а Гаша для меня все равно что родная». Кто-то же должен был разделить мое счастье. Что-то всплывало потом темное и нехорошее, я вроде догадывалась, что. Но что-то там в глубине моей души или под раскалывавшейся черепушкой словно запрещало мне об этом думать и вспоминать, и я подчинилась этому запрету. Когда это было? И что это нынче? Просто оттепель или зима уже закончилась, и это ранняя весна? Но тут опять всплыло самое главное — Как я выгляжу? Я уставилась в свое отражение в оконном стекле, трогая кончиками пальцев, впавшие щеки и корку на растрескавшихся губах, но ничего толком не разглядела, увидела глазище в пол лица, будто проваленное в темень. И голову без волос, маленькую, как латунный набалдашник на кровати Панкратыча. И тут, ужасно, дописка в утробе, до беззвучного стона, каждой клеточки моего тела, мне захотелось есть. Не просто есть. Вгрызаться, всасывать, глотать, жевать, рвать клыками. Я поднималась из голодной спячки, как из берлоги отзимовавшая медведица, на которой облезшая и свалявшаяся шкура висит как тряпье. Мне стало все равно, как я выгляжу. Я очень хотела жрать. Как была, в ночной рубашке, басая, я двинулась на поиски съестного. Кухонное царство у нас было в цокольном этаже — где кроме кухни была буфетная и небольшая столовка для обслуги, куда демократично заруливали мы с Симсимом, чтобы в отсутствие гостей не тратить времени на обеденные церемонии. Выйдя в коридор, я заметила, что дверь в комнату, вернее, в кладовку, где хранилось постельное белье, скатерти и прочее, открыта, и там горит свет. Я заглянула и увидела не без удивления Гашу. Она спала в невысоком кресле, откинув голову и вытянув ноги в чулках домашней вязки. Она была в платье и теплой коцовейке. Ее руки в темных набухших венах устало лежали на коленях. Во сне лицо ее в глубоких морщинах будто выцвело до костяной блеклости. И было ясно, что моя нянька — кормилица, моя советчица, безнадежно стара, и с этим уже ничего не поделаешь. Вызвал кто ее из дальней деревни Плетенихи, или она приехала сама по себе. Она всегда чувствовала, когда мне хреново. Я, конечно, не знала. На гладильной доске были разложены пучки трав и кореньев, какие-то пузырьки и баночки с настоями. На полу стояла большая плетеная корзина с сеном, не пересохшим по-зимнему, а зеленовато-свежим с соцветиями. Я поняла, отчего и в спальне пахло мятой, и чем-то свежим, радостным. Это она набивала холщовую наволочку ароматными травами и сеном. Когда лет в двенадцать мои гармончики врубились, у меня начались сложные взаимоотношения с Луной. В полнолуние кто-то или что-то поднимало меня с постели и заставляло бродить по дому. Я проделывала эти путешествия с широко открытыми глазами, но не просыпаясь. Поначалу и Панкрата, и Чигаша, не вмешиваясь, следили за тем, как я курсирую по всем комнатам, потому что я всегда благополучно возвращалась к себе. Но когда Пан Кратыч снял меня с крыши дровяного сарая, а позже отловил на самом краю обрыва над Волгой, там, где заканчивался наш сад, он страшно перепугался и показал меня какому-то светиле по психам, вызванному из Москвы. Светило, напрописывал всяких микстур, но они не помогли. И тогда Гаша соорудила по каким-то деревенским рецептам подушку с травами, нашептала над ней наговоры, совершила какие-то ритуалы и обязала меня на ней спать. Не знаю, что помогло, может, действительно эти травы, но вскоре все мои закидоны как рукой сняло. Вот и теперь моя лекарка принялась спасать Лизаветку. Хотя от той девочки я убежала далеко, и на великовозрастную дылду, битую, мытую, клятую и катанную, вряд ли ее искусство подействует. Однако... Что же со мной все-таки случилось? К стене рядом с Гашей была прислонена раскладушка, значит, она и ночует здесь. Я хотела разбудить Гашу, но что-то непонятное остановило меня. Как будто я боялась услышать от Гаши что-то такое, чего мне лучше не слышать. Я осторожно устроила ее в кресле поудобнее, она что-то пробормотала, но не проснулась. Я погасила свет и пошла дальше.